Глава 138. Столица Сулия. Столица Сулия недалеко от разрушенных южных ворот. Благодаря моей всеокружающей технике у 150 солдат появилось много места для маневра. Сколько будет стоить ремонт таких ворот? Если мне придется вступить в переговоры с королем, мне бы не очень хотелось бы нести ответственность за них или считать их как побочный эффект убийства нежити. Во главе Захаром кавалерия проникла в город, но обломки врат мешали коням двигаться полным ходом. За воротами показались десятки единиц нежити, но те, словно ураганом, были снесены группой Захара. Из-за отсутствия признаков жизни столица казалась гордым призраком. «Поскольку враг прорвался сквозь врата, текущая оборона должна быть в пределах внутренней стены. Вперед! Мы должны найти наикратчайший путь!» Захар немедля ни секунды направил свою лошадь в центр города. Тем временем мы молча на Шиды не следовали за ним. Время от времени появлялась нежить, но все в мгновение ока были отправлены в полет. И хоть их было немного, на нашем пути иногда появлялись паукообразные химеры. По крайней мере, смесь паука человека выглядела по меньшей мере странно. И хоть их сила превышала силу любого среднестатистического человека, твари ничего не могли противопоставить нашим совместным атакам. Удар летящего дракона. Дуги света безустанно летели в их сторону. Их щиты не могли спасти их от потери лапок. Пламя – круг ада, испепели их. Как только я их обездвиживал, Ариана использовала свою магию. Белая, как снег пламя, охватывала ее меч, и она словно хвостом била по врагу. Несмотря на большое поле зрения химер, пламя Ариан заходило в их слепую зону, а из их оторванных конечностей все до единого умирали в огне. И даже если противник захотел бы совершить неожиданную атаку сверху, на Шидане сидела Чиомы, что благодаря своим заостренным чувствам могла предупредить о скрытой угрозе. «Стиль воды! Водяной сюрюкен! арк -дуно. Крыша справа!» Чиомы, обнаружив врага, незамедлительно атаковала его техникой стиля воды, при этом не отпуская вожжей Шидана. «Наша позиция в тылу позволяла мне использовать магию перемещения, но с небольшим страхом из-за того, что другие заметят это». «Понял. Пространственный шаг. Удар щитом. Моя внезапная материализация перед тварью напугала ее, но я не стал медлить и воспользовался щитом для тарана врага». Имея кучу глаз, Химера не смогла предвидеть летящую ему наперекос меч Арианы. Стоило ей упасть, как ее тут же затоптала кавалерия бравых солдат. Ее тело стало рассыпаться в прах. и лишь черная жижа свидетельствовала об ее существовании. Изначально могло показаться, что кавалерия Захара испытывала страх перед химерами, но, видимо, благодаря нашему присутствию их боязнь мгновенно пропала. И тут я понял, что оплошал, поскольку на меня своим прозинительным взглядом смотрела Нина. Я совсем позабыл, что она сопровождала Лилю. Я был настолько сконцентрирован на враге, что бессознательно использовал магию перемещения перед Ниной. Мои глаза начали метаться перед остальными войсками в поисках других свидетелей, но всем им не было до меня дела. лиля цепля за Чиомы и смотрела на скачущую впереди нее кавалерию. Ариана бросила взгляд в сторону, прежде чем глубоко вздохнуть и подозвать Шидена к себе. Несмотря на то, что другие войска не видели мою магию, сплетни все равно разойдутся по округе. Нина, скорее всего, расскажет Захару, которую в свою очередь сообщит принцессе, что в свою очередь означает, что существование такого типа магии в конце концов дойдет и до короля. Хм, пожалуй, стоит готовиться к истерике со стороны Арианы Донуа. От услышанного Понта стало безудержно ударять передней лапкой по моему шлему, попискивая в знак протеста. «Давай сосредоточимся на нашей текущей цели!» Успокаивая Понту, я рубанул мечом по химере, что появилось из-под угла. В тот момент, когда я запустил удар летящего дракона, я перешел на противоположную сторону улицы и нанес удар по следующей твари. Верхняя человеческая часть тела испустила крик, прежде чем упасть с крыши на землю. Вниз, а нижняя часть паука просто опала перед моими ногами. Закончив бой, я посмотрел туда, куда бежали всадники. Хм, так это и есть внутренняя стена. Оглядываясь на крыши города, я заметил высокие стены, которые отделяли внутренний город от остальной части. Оглянувшись на южные ворота, через которые мы прошли, я попытался определить наше нынешнее положение. Мы на полпути к цели. Не успела понта пискнуть, как я... оказался на седле Шидана. Нина удивительно посмотрела на меня, но промолчала и вернулась к осмотру области, видимо, решив не поднимать сейчас вопрос. Войска прибыли на открытую площадь перед внутренней стеной. Закрытые ворота перед нами оказались ничуть не меньше разрушенных. Их большие деревянные двери были покрыты железной решеткой, которую стоит ожидать увидеть на последней линии обороны. Над вратами находился каменный вал, вероятно используемый для наблюдения, поскольку я смог разглядеть несколько движущихся солдат. Кавалерию встретили с распростёртыми объятиями на вершине городской стены, поскольку наш поход через переполненный нежитью улицы стал известен на весь стан. Но и без удивления не обошлось. Увидев Шидана, посыпались разные возгласы, но благодаря машущей им навстречу Лиле мрачная атмосфера в вмиг улетучилась вдали Услышав приветствие других солдат, боевой дух кавалеристов вырос в разы. Захар разделил кавалерию на три части и приказал им очистить площадь от нежити. «Я подумывал о том, чтобы достать меч и помочь солдатам, но меня привлек гул солдат». Источник шума находился в центре вала, фигура, что своим одеянием не давала смешаться с солдатами. Человек средних лет, одетый в одежду дворянина, вызвал сильные возгласы у солдат. Учитывая то, что солдаты, казалось, испугались этого человека, он должен быть как минимум являться членом высшего дворянства. Я не знал этого человека, но Нина и Захар сразу поправили свои позы, как только увидели его. Да и радостное лицо Лили сразу дало мне понять, кем именно является та персона. «Отец! Лиля Нозансуля вернулась!» Отец Лилии и король, словно громовержес, начал приказывать окружающим солдатам. «Открыть ворота! Открыть ворота!» Вскоре после приказа были поняты железные врата, и деревянные двери стали медленно, но верно открываться. «Лиля сама! Так когда будем проходить через ворота, всем быть на Захар подтолкнул Чиома, которая держала в вожжи Шидана и сидела перед принцессой, чтобы двигаться вперед, а также поручил войскам немедля пробраться внутрь внутренней стены. Чиома слегка кивнула и направила Шидана вовнутрь. Мы с Рианы были последними, кто проходил через ворота и кто принимал теплый прием от солдат и граждан, собравшихся в этой округе. Так много людей. Да, похоже, у них нет лишних мест. Ариана поддержала мои рассуждения. Поскольку наружная стена была разрушена, другая сторона этих ворот превратилась в поле битвы. Количество людей, собравшихся так близко у линии фронта, указывало на то, насколько же многолюдно это место. Я глубоко сомневался в том, что им удалось бы здесь долго продержаться. Я бы даже сказал, что мы спасли королевство в его последние минуты жизни. Мои мысли по этому вопросу были прерваны королем, спускающимся с валы и двигающимся в сторону Шидана. Лиля, которая также увидела его, выпрыгнула из седла и подбежала к нему. «Лиля!» «Отец!» Во время их объятия могло показаться, что они сильно испугались друг за друга. Отец Лили, король, должно быть думал о сотворенном, потому что он вытянул голову и послал молитву к небесам, после поцеловав ее в щечку. Лиля безостенчиво приняла объятия своего отца без каких-либо признаков дискомфорта. Однако король в конце концов восстановил свое самообладание и жестоко обратился к своей любимой дочери. «Лиля, зачем ты вернулась? Тебе ведь говорили отправиться к Дима Эрлу». Голос короля углубился, когда его твёрдый взгляд внезапно упал на стоящих на коленях стражах, защищавших его любимую дочурку, позади нас щелкнув механизм, сигнализировавший о закрытии ворот. Звук отразился по всей округе, прервав ярость короля. Гнев исходил не от короля, а в первую очередь от отца, обнаружившего, что его ребёнка привели в опасное место. Под давлением взгляда короля Захара опустил голову и начал извиняться. «Мне очень жаль, мой король». Вся ответственность Лея, однако Лиля переместила свое маленькое тело между ними и прервала оправдание Захара. «Вина не лежит на захарии Нине. Это было мое своевольное решение вернуться сюда. Просто ничего не делать и молча наблюдать, как моя страна умирает». В ее голосе ощущались нотки горечи, поскольку из-за ее проступка винили двух близких ей людей. Даже если она и была из королевской семьи, она по-прежнему оставалась маленькой девочкой. Король немедля стал поглаживать Лилю по ее мягким, как облаковала сам, пытаясь успокоить ревущую девочку и сказать следующие слова. «Прости, Лиля. Прежде чем быть королем, я являюсь беспокоящимся отцом». Прошептав ей эти ласковые слова, он вновь надел на, на себя маску короля и громогласно спросил, «Тогда вы можете сказать, кто эти люди и с какой целью не прибыли сюда?» Теперь полное достоинство короля вылилось во всей красе, поэтому Рианна, Чиома и я приготовились поклониться и ответить на заданный вопрос. Однако Лиля вытерла слезы из глаз и ответила, прежде чем мы успели что-либо сделать. Эти люди, которых я наняла, чтобы спасти столицу. Если бы не их сила, нас бы уже здесь не было. Взгляд короля еще раз ошалел, услышав ее объяснение. Эльф и... получеловек? Король принял смотреть то на Чауму то на Риану, но когда я снял свой вместе с Понта, его глаза похоже признали поражение по этому поводу. Естественно, я заранее выпил немного родниковой воды, потому что столкнуться лицом к лицу с говорящим черепом могло стать очень пугающим зрелищем для обитателей этого мира. Поэтому они увидев лицо темного эльфа среднего возраста с малиновыми глазами, мне почему-то показалось на головой навис большой вопросительный знак. Они, кажется, отличаются от обычных эльфов. Они из Рурианского леса, так же, как когда этот вопрос другие, в устах Арианы ответ не сдерживался. «Нет, мы из большого леса Канада, и я темный эльф, а тот, кто в доспехах, странный эльф». Я горько усмехнулся в случайном заявлении Арианы и снова надел шлем, прежде чем эффекты воды успели исчезнуть. Какая причина заставила эльфов из столь дальнего леса захотеть помочь человеческой стране? Король пристально посмотрел на меня, пытаясь разузнать о наших приоритетах. Захар, который до сих пор стал из-за Лили, медленно начал открывать рот. «Мой король, вам нужно кое-что знать». Голос Захара стих, когда он наполовину стоял на коленях и начал рассказывать, что произошло до этого момента. Выражение короля перекосилось в удивление, а глаза так и требовали ответа на вопрос. Это правда? На королев скочил холодный пот, когда Захар сообщил ему о роли, которую подкрепление сыграло в последних событиях. Тишина нависла над этим местом, когда толпа наблюдала, как разыгрался обмен слов. Однако внезапный крик оборвал этот момент.